5. Завтра будет война. Донесение сразу о двух стычках с противником Юглар получил почти одновременно. Высланные занять очередные поселения группы были атакованы королевскими всадниками. Одна группа сумела отбиться, вторая отошла к лесу, потеряв почти половину состава. Юглар вынужден был отправить помощь передовым группам, а отряд вести ускоренным маршем вперед. Позволять врагу занимать поселение нельзя. Ни в коем случае. По приказу генерала, югулар должен был прикрыть подход корпуса и исполнять роль охранения до прибытия передовых рот, пехотных полков. Югулар поспешил вывести отряд вперед, под самый камгар. А в дозор выслал три группы по два десятка воинов. Такой же приказ Хологад передал степникам. Но остатки их отряда расселялись по прикордонным землям королевства и грабили всех подряд. На команды хордингов они больше не реагировали. Изобилие добычи и легкость, с какой ее получали, отшибли степнякам их и без того скудные мозги. Часть степняков уже попыталась уйти с добычей обратно в степь. Кое-кого перехватили тыловые части корпуса. Остальных ждала горячая встреча с сохранением резервного корпуса. Но даже если кто-то и сумел бы дойти до степи, дома бы он не застал никого. Стойбище и кочевья степняков к тому моменту были опустошены. Население либо вывезено на полдень, либо перебито. Хординги четко следовали своим планам по очистке дикой степи от ее кровожадных обитателей и разбойных шаек. А Юглар спешил вперед. Его отряд успел занять поселение и выслать дозоры на все маломальские крупные дороги. Удалось взять в плен двух воинов короля, их спешно отправили в штаб корпуса. В ответ Юглар получил благодарность и приказ держаться до подхода помощи. Уже перед заходом светила дозоры принесли весть. От Камгара на полдень движутся несколько крупных отрядов врага. Идут медленно, с обозом. А возле самого города видны многочисленные костры. Наверное, пришло войско короля. Юглар поспешил донести об этом в штаб, а сам велел усилить стражу. И хотя в ночное нападение он не верил, но от противника можно ждать чего угодно. Все же это его земля, и он способен на любой шаг, даже не самый умный. Сюдоган привел войско константировал холагот. Разведка насчитала 1100 пеших и 300 конных воинов. В передовом отряде еще две сотни пеших. А еще сотня конных и две сотни пеших охотятся за степняками и югларом. Видимо, завтра они отойдут к основным силам. «Всего около 2000», — провел нехитрый подсчет Бердин. «Сколько-то там еще отставших, а полторы сотни защищают столицу». А ополчение? Его сгоняют к Сидуону. До него нам пока дела нет. В чистом поле черный лют мало чего стоит. За стенами может продержаться немного больше. Но только если им правильно командовать. И потом, в доминингах ополчение никогда не собирали и тем более не обучали. Как полагаете, генерал? Сколько выстоят кое-как вооруженные пахари против корпуса? В голосе правителя явственно слышалась насмешка. До первого залпа! Именно. Так вот, давайте вернемся к войску короля. Оно заняло Камгар и окрестности. Передовые отряды уже столкнулись с нашими дозорами, но король пока не знает, что здесь наши основные силы. Надо помочь ему узнать. Король тут же выступит на перехват. Верно. Надо отпустить беглецов. Десятка три, не больше. Хотя бы половина добежит до города и поднимет шум. Поверит ли король? Поверит. Когда увидит дымы над поселениями. Начинаем выманивать его в поле? Начинаем. Подтвердил Бердин. Дальше ждать нет смысла. Двор Малый Круг был захвачен так быстро, что его жители не успели даже понять, как это произошло. Мужики собирались на охоту бить пушного зверя и кабанов. Бабы готовили обед. Детвора либо сидела по срубам, либо бегала на затках. А потом вдруг налетчики, чужие всадники, проскакали по узкой дороге, и вот уже мужики повязаны, рогатины, топоры и ножи отобраны, а единственный лук сломан. И стрелы брошены в кусты. Чужаки никого не тронули. Только дали по шее двум молокососам, вздумавшим помахать топорами. Да, скрутили пилишту. Тот служил на кордонной заставе и приехал сюда на несколько дней. Жители ждали расправы. Все-таки дикие хординги, страшные и злые. Уж молодых баб-то точно потерзали бы в досталь, Но и бабы уцелели. Потом большая часть хордингов исчезла. Во дворе остались пятеро воинов. Они засели в житнице на большего и велели подать им еды. Вели, что бросили в старый сарай. Дверь закрыли, подперли чем-то снаружи. Велели сидеть тихо. Не то отрубят голову. Молодой воин злой, что так легко дал себя скрутить, тут же начал искать пути для бегства. Но как назло, в первый день ничего не вышло. Стену не проломишь, дверь не вынесешь. Да и враги рядом, заметят, убьют. Но потом часть врагов ушла, а остальные заперлись в житнице. До самого вечера никто носу не показывал наружу. Мужики и бабы слегка осмелели, однако подходить к сараю с пленным все еще боялись. Зато один сорванец пробрался к сараю, залез на крышу, разгреб солому и протянул изумленному воину к рынку с водой и кусок хлеба. «Ты как тут?» — изумился Пелишта. — Заметят? — Не заметят. Они у набольшего сидят, — отмахнулся пацан. — А я за тками прошел. У стены дрова, так я по ним и сюда. Воин с сомнением посмотрел на тонкие жерди перекрытия и огорченно крякнул. — А мне вот никак не вылезти, не выдержит дерево. — А зачем так? За бочкой лаз я сам его прокопал, когда тетя меня сюда посадил. Его расширить маленько и все. И доски там гнилые вот-вот рассыплются. Пелишта отбросил старую бочку без дна. Разобрал хлам и увидел небольшой лаз в самом углу. Дра, конечно, мала, взрослый не пролезет. Но если доски и впрям гнилые, выломать их можно, только тихо не получится. Хординги в раз услышат. Или нет. Но как ни крути, обижать надо. Найти своих, предупредить о врагах. Неровен час, подойдут к Амгару. Возьмут. Там воинов мало, да и не готовы они. Вот что, малец, беги-ка ты к себе. И больше не приходи, не то увидят. А ты? А я подумаю. Воин встал, провел плечами и поднял земли к рынку. Беги. Малец соскользнул вниз и бесшумно исчез за срубом. Пелишта выждал еще немного, пока светило, не скрылось за деревьями. Посмотрел в щели, не вышли ли от набольшего хординги, а потом подсел к лазу. Покрепче ухватился за сгнившие доски, рванул раз, другой и с радостью услышал, как трещит старое дерево. Вскоре две доски были отломаны, а еще две изрядно шатались. От отчаяния и жажды свободы Пелишта осмелел, Ломал быстрее, потом попробовал протиснуть тело в дыру, ободрал запястье и все-таки выскочил наружу. Ползком добрался до крайнего сруба, жадно посмотрел на привязанных к столбу коней хордингов, но рисковать не стал. Дополз до кустарника, вскочил на ноги и побежал к лесу. Эти места он знал хорошо и тропинки, ведущие к Амгару, помнил. «Лишь бы небеса помогли, а уж он добежит, не упадет на полпути, предупредит своих». Командир десятка разведэскадрона, капрал Боранс, отошел от стены дома, встал посреди дороги и внимательно вгляделся вдаль. Что-то вроде большой тени мелькнуло у кустов. Ломанный силуэт прыгнул в бок и пропал из виду. «Ну что, ушел?» — раздался над ухом шепот. Капрал кивнул. «Ну и хорошо, не пришлось помогать. Жаль, к лошадям не пошел. Быстрее бы вышло». «И так нормально. Тут недалеко к утру доберется». А я уж думал, пацан не пойдет к нему. Тогда бы пришлось уходить нам, чтобы хоть кто-то отважился. Ладно. «Все вышло хорошо. Выставляй стражу и спать. Встаем с восходом». Помощник командира десятка Авард закивал, потянулся и пошел к житнице на большего. А Капрал еще немного постоял, глядя то на дорогу, то на висящую прямо над головой Веклу, чей желтоватый свет заливал всю округу. Задание выполнено. Очередной пленник дойдет до своих и даст знать, что войско хордингов под стенами Камгара. Так что разведчики заслужили немного отдыха. Обессиленного, убегавшегося в усмерть, ободранного и голодного что провели к огромному расписному шатру. Велели стоять спокойно, руками не размахивать и отвечать быстро и четко. Пелишта еле на ногах держался. После обеда и тяжелой дороги было только одно желание – упасть и заснуть. Он честно исполнил долг и донес до своих тяжелую весть – но вместо заслуженного покоя получил новую беготню и суету. Когда из шатра вышел король, а за ним несколько важных мэров, пилишта едва не рухнул на колени. Обычай требовал преклонения, но сил у воина уже не осталось, и он готов был просто упасть. Однако седоусый сотник Несконного отряда короля удержал Пелишту на ногах и слегка толкнул в затылок. «Склони, мол, голову, дурень! Это ты принес весть!» — отрывисто спросил король. — Ты из Малого Круга был в Мулларе? Пелишта -то только кивал, но при последнем вопросе всхлипнул и хрипло выдохнул. — Муллера не захватили, Ваше Величество. Там хординки, и в Малом Круге тоже, и в студеном, и в других дворах, только до Черного Двора не дошли. Король побледнел, оглянулся на свиту и с запинкой спросил. — Много их? — «Я шел лесом, кто там во дворах не видел, а по лесной дороге мимо прошел отряд. Воинов сто или больше!» «А наших воинов там не было?» Пилишта замотал головой, потом поднял взгляд на короля и торопливо добавил. «Нет, ваше величество!» Король нахмурился, хлопнул себя по ноге, окинул Пилишту внимательным взглядом и довольно кивнул. «Ты смелый воин, смог уйти из плена и принести важные сведения!» «Ты получишь награду, но только после битвы с врагом. А сейчас отдыхай!» Седуаган посмотрел на сотника, стоявшего за спиной Пелишты. «Накормить, отмыть, дать новую одежду и оружие. И пусть выспится!» Не слушая ответа, повернулся и исчез за пологом шатра. Тяжелая рука сотника легла на плечо Пелишты. «Пошли, парень! Угодил ты королю своей храбростью! Будет тебе награда, а пока отдыхать!» Силы скоро пригодятся. Пелишта, загребая ногами пыль, двинув вслед за сотником. Сил радоваться награде и милости короля у него не осталось. Только дикое желание упасть прямо тут и заснуть. За последний день к нам пробились еще десятка-два людей. Черный лют, мастеровые рыбаки. Все твердят одно, хординги идут к амгару, Их много. Они хотят взять столицу, раздались голоса. «Они рассчитывают, что мы не успеем собрать войско!» «Хватит!» — шарахнул король по подлокотнику. «И так ясно, куда и зачем они идут. Ясно, что на пути у них камгар. Неясно только одно, сколько их всего. Вы доносите мне о тысячном войске, кто-то говорит больше, но сколько их точно? Кто может сказать?» Взгляд короля метнулся от Ибрица к Димитаду и Бужамасу. Те стояли бледные и мрачные. «Где ваши выведы, граф? И где ваши послухи, барон? Почему они не могут узнать, сколько хордингов? Это так сложно? Как же вы хотели воевать с соседями, если не способны узнать простые вещи?» «Ваше... Кто мне хвастал, что подготовил сотню лучших выведов?» «Ваше Величество», — осмелился перебить короля Ибриц. «Мы отправили людей навстречу хордингам. Те, кто вернулся, подтверждают слова беглецов. Враг идет сюда». «А что, много не вернулось?» «Да», — неохотно признался военачальник. «Большинство. Значит, хординги охраняют себя очень хорошо, и их стража лучше наших выведов». Сидуаган сел на трон. Жестом подозвал слугу с кувшином. Тот торопливо наполнил кубок и подал монарху. Король залпом осушил его, не глядя, сунул слуге. Посмотрел на Ибрица. «Хординги уже здесь». Хвала небесам мы пришли вовремя и перехватили их основные силы. Навяжем бой и перебьем всех. В нескольких верстах отсюда есть большое поле, удобное для сражения. Туда и пойдем утром. Вам, граф, надлежит до начала сражения узнать, какими силами располагает враг. Слова их много, и они повсюду меня не устраивают. Враг должен быть сосчитан. Это ясно? Да, ваше величество. Так-то. Отправьте людей на поле, пусть посмотрят, что там и как. Выберут место для построения. Сделайте это скрытно. Если мы сумеем опередить хордингов, значит навяжем им бой и победим. Перебьем всех разом. Я не хочу бегать за ними по всем доминингам». Король замолчал, увидя взгляд в сторону. Придворные не дышали, дабы ничем не помешать монарху. «Еще возможно, возможно, сразу после битвы мы двинем войска дальше, раз уж соседние владения теперь бесхозны. Имеет смысл начать захват». В конце концов, на губах Седуагана возникла слабая улыбка. Хординги пришли вовремя и сделали за нас часть работы. Придворные тут же захихикали, но Ибриц и Бужиамас хранили мрачное молчание. «Король слишком спешит». «Враг еще не разбит, а он уже думает о чужих землях. Если хординги так быстро прошли полуденные дворянства и вторглись на территорию королевства, значит, они сильны и организованы. А такого врага одним ударом уничтожить трудно». Король заметил выражение лиц графа и барона, слабо шевельнул рукой. «Идите и принесите мне точные сведения. Я хочу сосчитать врага до битвы, а не после». Дворяне склонили головы и вышли из шатра. Молча кивнули друг другу и направились в разные стороны. Они не особо ладили прежде, но сейчас о былых распрях следовало забыть и действовать сообща. На кону судьба королевства, так что мелкие обиды и взаимные счеты надо оставить до лучших времен. Пятый десяток разведэскадрона первого пехотного полка вышел к броду с наступлением темноты. Командир эскадрона, капитан Иммер, приказал проследить за подходом войска короля и сразу доложить о его появлении. Вступать в бой категорически запретил. А когда капрал косога заикнулся о возможном столкновении, с нажимом повторил. «Никаких стычек, только проследить. Если они полезут в лес, отойти. Это приказ». Косога бросил левую ладонь к голове и побежал к своим. Строгость в голосе командира его не испугала. Капрал видел, капитан говорил то, что ему приказали. Сам мер лучше других знал, что в разведке может произойти все, что угодно. Марш к Броду прошел тихо. Вражеская разведка еще не появилась здесь, а может не хотела просто лезть в темноте на прополую. Брод-хординги отыскали быстро, промерили его, потом посмотрели подступы. Капрал выбрал позиции для наблюдения и хотел уже отдать приказ занять их, когда из рощи, на том берегу, выскочили шесть всадников. Куда они мчались, чуть ли не галопом, да еще в темноте, вопрос сложный. Но их появление было весьма неприятным сюрпризом. Пара разведчиков не успела уйти с дороги и оказалась у всадников на пути. Хординги среагировали быстрее. Свистнули сетевы арбалетов, и пара скакавших впереди всадников вылетела из седла. Капрал, помянув Рамуста, приглушенно крикнул «Бей!» и первым вскинул арбалет к плечу. Однако попасть в скачущего всадника в темноте при блеклом свете Веклы не так-то просто. Да еще всадники, поняв, что нарвались на врага, пригнулись и пришпорили лошадей. Они вполне верно рассудили, что влезать в бой им не с руки. Но разведчики выпускать противника не хотели. Под свист болтов из седла вылетел сперва один садник, затем второй, третий рухнул вместе с конем, тоже получившим пару болтов. Последний противник, видя, что его лошадь вот-вот упадет, выпрыгнул из седла сам. Краем глаза заметил мелькнувшего сбоку тень и на наотмашь махнул топором. Удар вышел роковым для одного из разведчиков. Едва увернувшись от лошади, он не увидел в темноте вражеского оружия, и лезвие топора вошло прямо в горло. Мгновение спустя клинок фальшиона пропорол спину королевского воина, и тот полетел на землю с хриплым стоном. Косога громко выругался, отправил двоих капушки рощи, остальным велел зажечь факелы и осмотреть место боя. Из шести противников четверо были мертвы. Один отходил, пуская кровавую пену, а шестой еще дышал и имел шансы выжить. Болт пропорол ему бедро. Сколопотавший топором разведчик уже не дышал, что и не мудрено, голова была почти отделена от тела. Косога приказал спрятать тела врагов в кустах, пленного перевязать и бросить в седло, собрать трофейных лошадей и положить на круп Одно тело убитого товарища. «Уходим», — сказал он, то и дело оглядываясь на рощу. «Если их дозоры уже здесь, значит и войско подходит. Надо предупредить капитана». Через несколько минут у Брода никого не было, и только следы крови на земле и многочисленные отпечатки копыт и сапог говорили о недавней сшибке. Еще одно столкновение произошло на окраине лесного поселения. Разведка 2-го пехотного полка следила за подступами к лесу, вдоль которого шла дорога на Камгар. Ближе к вечеру наблюдатели заметили довольно большой отряд, шедший по дороге. Это были передовые части королевского войска, а значит и само войско двигало на полдень. Командир разведчиков велел седлать коней и отходить. Свою задачу они выполнили. Но когда десяток выскочил из-за врага, ему на перерез выехал дозор противника. Оба отряда по численности были почти равны, и оба в полной готовности к встрече с врагом. Увидев хордингов, королевские воины дружно опустили копья на перевес, а командир разведки подал команду: "Бей!" Первый залп снес сидел четверых, второй еще троих. Двое последних попытались завернуть коней, но те, получив по два болта в бока, рухнули на землю. Сшибка происходила рядом с поселением. И жители, замерев от страха, следили, как хординги осмотрели тела убитых и, прихватив с собой двух пленных, исчезли за деревьями. Чуть позже, на больше уняв дрожь в коленах, в сопровождении двух самых здоровых мужиков, подошел к врагу и увидел сваленные в кучу тела воинов короля. Через шаг осарина на больше стоял перед сотником королевского войска и, потея от страха, вытирая рукавом лицо и заикаясь, Сноязычно рассказывал об увиденном. Выслушав его, сотник взмахом руки отпустил на большего и отправил гонца в ставку короля. Следовало доложить о том, что враг уже близко. Донесения дозоров и беглецов нарисовали нерадостную картину. Хординги уже здесь, на подступах к Амгару и тоже готовы к сражению. Определить их численность так и не смогли, новые начальники сходились в одном врагов не меньше полутора тысяч. Вопреки ожиданию, король воспринял эту новость спокойно, выслушав Ибрица, потом Амаса жестом велел им замолчать и некоторое время сидел молча, глядя мимо карты. Затем негромко заговорил «А если их купить?» В шатре наступила полная тишина. Свита замерла, пытаясь понять, о чем говорит монарх. «Если предложить им большую добычу, а потом натравить их на соседей?» Вряд ли кто выстоит против такой силы. А мы чужими руками захватим земли владетельных дворян. А может быть, Сидуаган бросил взгляд на Димитада и Бужоамаса? Может быть, не только их. Ведь от короля Вентуала до сих пор нет никаких вестей. И что происходит в Тиагане, никто не знает. Хординги помогут нам завоевать все домининги, а? Король обвел взглядом свиту, но никто не решался заговорить первым. Странная и, на первый взгляд, даже дикая идея вызывала настоящий шок. Сидоган недовольно крякнул, разочарованный реакцией на свою гениальную мысль настойчиво повторил. «Они шли сюда за добычей. Они ее получат, и даже больше, чем хотели. Мы предложим им много». Маркиз Демитат на правах старшего советника первым подал голос. «А если они пришли не только за добычей?» «А зачем еще?» «Не понял король. Ну, может быть, они не хотят уходить отсюда совсем?» Сидуаган смирил советника недовольным взглядом. «Они что, совсем потеряли головы? Воевать против всех доминингов против королей? Им никогда не взять даже Юм и агленс, не говоря уж об Дагиласте. Граф Ибриц, что вы думаете?» Ибриц невольно пожал плечами и без особого желания произнес. Хординги прошли несколько дворянских владений на полудне и сохранили силы для нападения на королевство. Вряд ли бы они сунулись малым войском, но, во всяком случае, они считают себя способными противостоять нам. Сидуаган фыркнул, но возразить военачальнику было нечем. Граф прав в своих выводах, но просто так отказываться от хорошей идеи король не хотел. Если бы хордингов купить и направить на соседей, что скажут их вожди? Устроит их большая добыча и возможность увеличить ее в следующих походах? Совещание закончилось не скоро. Так и не придя к конкретному решению, король приказал готовить войско к битве. Но мысль о сговоре с хордингами его не оставляла. Передовые отряды королевской армии вышли к большому полю, что находилось в нескольких верстах от Камгара, и встали в прикрытие. Основные силы подтягивались к полю уже затемно. Походный лагерь вместе со ставкой короля все еще стоял под камгаром и должен был выйти утром. Вскоре после совещания королю принесли весть, что два конных отряда степняков были зажаты в поселениях и вырублены подчастую. Пало почти восемь десятков врагов, а собственные потери едва перевалили за десяток. Воодушевленный новостью король... Велел ускорить марш, а про себя решил все же дать хордингам шанс перейти на его сторону. Они не так уж сильны и точно будут рады выйти из противостояния с наименьшими потерями. Эта уверенность короля держалась до самого утра.